Глава пятьдесят шестая. Орес. «Ну привет, дружище! Возвышаюсь над Каримовым, стоящим передо мной на коленях. Азиз и Роман держат его за плечи, фиксируя на месте. Он не успел уйти далеко. Мои люди поймали его до того, как он смог покинуть территорию особняка. «Что же ты так, осланчик?» Присаживаюсь на корточке, чтобы видеть глаза этого «Ублюдка!» которого когда-то считал другом. Столько крови пролил ради Юноны, а в итоге бросил ее, оставив на произвол судьбы. Каримов смотрит на меня из подлобья не скрывая ненависти во взгляде. «Столько усилий! А ради чего?» Вместо ответа Аслан сплевывает кровью прямо передо мной. «Я вернулся бы за ней!» — отвечает хрипло с усмешкой на губах. «С того света!» По венам растекается магма, пробуждая все самые темные чувства, которые теперь можно выпустить наружу. «Тебе же удалось!» — усмехается он, улыбаясь окровавленными зубами. «Похоже, мои ребята нехило по нему прошлись». «У меня ангел-хранитель сильный!» — представляю Юну, которая вопреки всему оплакивала меня. «Так может, и у меня не хуёвый, как и твой!» — намекает на Юну. не так не работает. Мой ангел только за меня молится. А своего ты не нажил. Да и можно ли, подставляя друзей? Ты что ли, друг? Он поднимает лицо и смотрит дерзко. Нет? Так вроде называл себя таким, глядя в глаза, в дом к себе приводил. А потом что? Желание обладать чужим перекрыло все остальное? Ты ее никогда не ценил и не любил. Ты ее недостоин. Вот только и твоя любовь оказалась с гнильцой. Потому что я ради нее готов на всё, А ты что с ней сделал? Что ты с ней сделал? В его крике настоящее отчаяние человека, находящегося на волоске от смерти. Вот только нужны и твои жертвы. Купил ты ее любовь. Я не понимаю, за что? За что она к тебе настолько привязана? М? Может, мне надо было ее бить? Или насиловать, пока она, наконец-то, не втрескается в меня?» Кровь застилает глаза, и уже в следующее мгновение мой кулак врезается в его челюсть, и я хватаю за шкирку эту тварь. «Ты и так упал в ее глазах ниже плинтуса. Тебя уже ничто не спасло бы. Но то, что ты организовал покушение на меня, стерло все хорошее, что она помнила о тебе. Теперь этого не осталось. Это зря» потому что из нас двоих только ты настоящий демон, потому что только заключив сделку с дьяволом, можно выжить в той мясорубке. Будь приземленнее, Аслан. Не нужен дьявол, если рядом есть преданные люди, готовые закрыть собой. И чем ты гордишься? Пожертвовал жизнью ни в чем не повинного, чтобы спасти свою шкуру. А ты за моих ребят не беспокойся. Ни за что не расскажу этой паскуде, что моя служба охраны не зря получает свои деньги. И ребята нагрянули следом за наемниками Рыка, которых натравил на меня Аслан. Он пока не знает, что Рыка самого больше нет. После нападения меня уже ничто не сдерживало от того, чтобы устранить его. И никто больше не вправе мне предъявить за это. Он первый перешел черту, и ничто его уже не спасло бы. Дышат все и радуются жизни. А вот твой кореш-рык не может похвастаться тем же. «Ты лжешь!» «Мне это не нужно!» Усмехаюсь. «Ты сам-то его видел после нападения?» «Лично!» Надменное выражение сползает с лица Аслана, и во взгляде нет прежнего вызова. Вот только и меня нихера не радует мое превосходство. Потому что не планировал я, что идти придется против своих и выступать палачом для тех, кого считал братьями. Так что теперь твоя жизнь в моих руках. А ты и рад. Ну что, кайфуешь от того, что вышел победителем? Теперь продолжишь безнаказанно калечить Нону. Я ее пальцем не тронул. И никому не позволю, ясно? И повезло тебе, что я тебе руки твои не ампутировал. За то, что посмел ее коснуться. Просто подохнешь, как скотина. И что, будет Юнона любить тебя после этого так же преданно? Усмехается он. «Ты для нее уже умер!» Бросаю с отвращением и поднимаюсь на ноги. «На элеватор его!» Говорю ребятам. «Что, у самого кишка тонка?» — кричит Аслан, когда его дергают вверх и уводят к машинам. «Руки пачкать о говно не хочется!» Наблюдаю, как его грузят в тачку и бросаю последний взгляд на человека, которого долгие годы считал другом. Вот только его давно нет потому что та гнида, что теперь живет в его теле, не имеет ничего общего с тем осланом Каримовым, которого я называл братишкой. Разворачиваюсь к дому и направляюсь за женщиной, ради которой готов пройти все круги ада. Но теперь меня отделяют всего пара шагов от того, чтобы начать все заново, без оглядки на прошлое».